«Готовь!» Ложечников выматерился. Полковник Мансуров громко сказал, «Господи, помилуй меня, спаси мою душу грешную! Евгению, спаси, Господи!» Гончаров скомандовал, «По врагам мировой пролетарской революции и рабочей крестьянской советской власти, пли!» Раздался залп из семи винтовок. Четверо упали тесно друг к другу. другу. С деревьев посыпался снег. Катерина продолжала стоять, подняв согнутые в локтях руки на уровне плеч, ладонями от себя. Густо пахло женой селитрой. Гончаро повернулся к красноармейцам, вскинул револьвер, скомандовал. — По белогвардейской шпионке и начальнице штаба банды пли! И еще один залп. Мамон Петрович видел, как Катерина смаху оттолкнула от себя огненную жар-птицу, но жар-птица раскинула ей руки в стороны, клюнула в грудь в самое сердце. Катерина так и упала навзничь широко раскинутыми руками, и вдруг, совершенно неожиданно, как будто кто-то щелкнул бичом, еще один выстрел. Никто не ждал этого выстрела. Мамон Петрович быстро оглянулся. Ей дритвы в кандибобер. Мажаров! В шагах в десяти от всех Ефим Мажаров, как-то странно прижав руки к груди, согнувшись, сделал шаг, еще шаг и упал лицом в мягкий снег. Один — лицом в землю, другая — лицом в небо. Все подбежали к Мажарову. Он лежал, скрючившись, зарывшись головой в снег. Папаха слетела. Мамон Петрович повернул Мажарова на спину. В руке зажат наган, в зубах трубка. Потухшая трубка. Коженка расстегнута. Никто не видел, когда он снял ремень и расстегнул кожанку. Выстрелил себе в грудь, точно, без промаха. Наповал. Снег быстро потемнел от крови. Под тусклым светом фонаря лицо Мажарова казалось чугунным, как будто обуглилось. Первым опомнился молчаливый прокурор. «Как мы могли прошляпить, товарищи? Нельзя было допускать его на заседание трибунала?» «Он держался нормально», — сказал Гончаров. «Головы туды вашу так», — выругался Мамон Петрович. «Бывшую жену выбили на расстрел, и нормально». У него, может, нутро перевернулось за эту ночь. Он говорил мне про сына, который сейчас у него в Иландске у матери. А у самого в лице туман и отчаянность. — Может, нам не все известно? Гончаров перегнулся с председателем Рев Трибунала и говорил, как могло произойти, что он с четырнадцатого года по февраль двадцатого проживал с нею. Так сказать, одну постель мяли. А потом вылезла наружу из захваченных документов контрразведки. Жена — белогвардейская шпионка. Тут что-то... — Голова! — оборвал Мамон Петрович. — А ты подумал про такую ситуацию? Если бы шпионка не сумела обмануть одного человека, который доверял ей и ни в чем не подозревал, тогда как бы она могла обмануть всех нас? Я приотлично помню, как она ухаживала за мной, когда я лежал в тифу подбадривала, проклинала всех белых и все такое, а сама — белая? Знал я про то или нет? Мог ли подумать? Хе. А вот почему она ничего не сказала в последнем слове после приговора? Загадка. Глянула на всех, как с отдаленной планеты, и молчок. Я так думаю, перед смертью она, может, в первый раз посмотрела на себя и на бандитов не криво, а прямо. А что увидела?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 Мамон Петрович не стал ждать трибунальцев, они все еще обсуждали самоубийство Ефима Мажарова, пошел размашистыми шагами в обратный путь. Горечь недавно пережитого была до того вязкая, что в пору ложись в снег, чтоб отвратность ушла из души. Свершилась какая-то роковая ошибка. Но в чем эта ошибка?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 да забывчиво, и лиха беда, да избывчиво. Горы надо одолевать, чтобы горе не видать. А что, если за горами еще больше горя и зла неизбывного? За годы гражданки мамон Петрович немало отправил берегов на тот свет, но никогда ему не было так тяжело и сумно, как сейчас.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 Пестрый Дахе удивился, почему она в улице. Может, Милане не пустила в дом? Но когда подошел близко и встретился с ней глазами, догадался, она все знает. Да. Не спишь? И не узнал свой голос, звенит, как колокольная медь. Дуня прижалась спиною к столбу, а в глазах вьет гнездо страх, чего она испугалась.